День четвёртый. Льва Гавриловича оставили так и в больнице ещё на день. Как ни рвался старый учитель на свободу, стремясь завершить поскорее своё расследование, лечащий врач был непреклонен. Пришлось починиться. С утра едва закончился обход, к Кулигину потянулись посетители. В основном это были его ученики, бывшие и нынешние, да и сослуживцы, но ну и любопытствующих хватало. К полудню в больничном дворе собралась разношерстная компания. Калиновская больница была в форме буквы П и имела два крыла. Таким образом из П получалось два Г. В одном находился роддом, а в другом церб. Фасад больницы выходил на улицу Соборную, которая до распада СССР называлась безбожной. Она вела к храму, на который смотрели окна Калиновского роддома. Что касается церкви, та тоскливо глядела на голую степь, больше домов на соборной не было. По каким соображениям районную больницу построили у храма, до сих пор оставалось загадкой. Но в советские времена таких странностей хватало. Хорошо, что церковь вообще не снесли. А что? Удобно, шутили Калиновцы. Из морга сразу отпевать, а из роддома крестить. Выходя из храма после венчания, первое, что видели молодые, это роддом. Говорят, в богатой истории Калинова бывали случаи, когда из церкви невесту везли, точнее, несли в рожать. Больничный двор в такую дикую жару представлял собой жалкое зрелище. Деревца давали чахлый вид, в которые притулились облупившиеся лавочки. На центральной клумбе загибались от жара петунии и бархотки. Только от цинерарии чувствовала себя более или менее сносно. Ее серебристые резные листья напоминали расписанное инием окно в жгучие морозы. И в рамке засыхающих бархоток процветающая цинерария смотрелась довольно нелепо. Но ну, кто их поливает в больничные клумбы? Вот у этой зимней цинерарии и собралась группа поддержки Кулигина. Сам он сидел на лавочке, прижимая к груди раненную руку. Её оберегала Катерина, напуганная событиями той роковой ночи, когда они с Борисом чуть не стали очевидцами покушения на Льва Гавриловича. Вернее, на Бориса стал, и теперь ходил к следователю. Но Катерина чувствовала, её любимый что-то скрывает. В эту ночь они не смогли встретиться, и Катерина пришла в больницу в надежде, что на обратном пути они с Борисом и Якобы случайно пересекутся. Местом встречи был назначен самый большой в Калинове торговый центр. Катерина не могла прожить без Бориса и дня. Ей мало было слышать его голос, хотелось видеть его глаза, любоваться им, замирая от восторга и счастья. Ведь Борис принадлежал теперь ей. Справа от Кулигина сидела Варя, совсем в другом настроении. В эту ночь она также не смогла встретиться с кудряшом. Мать ей запретила выходить из дома. мол, пока убийца не пойман, гулять по ночам мне безопасно. Верная Мария Игнатьевна Глаша до часу ночи сидела на лавочке у заветной калитки. Варя закипала от злости, но поделать ничего не могла. Ввязалась-то в историю, выговаривала ей мать за ужином. Какой позор! Моя дочь ходит на добросок следователю. Я виноват, не уследила. Но ведь я была с Борисом, отбивалась Варя. Ты сама этого хотела? Борис Григорьевич может прийти к нам в гости днём, на правах жениха. Раз уж ушло вас с ним сладилось. И мать прошила её своими глазами полимино сквозь. Варя поняла. Не верит. Ванька твой доиграется. Кабанова скомкала салфетку и швырнула её на стол. Я на днях его прижму. Пора наконец заняться его людишками, потрестеть их как следует. Он у меня не тот, что мэром не будет. как бы Зэком не стал. Я его выдавлию из Калинова. Варя от злости кусала губы. Утром она списалась с Кудряшом по ватсап, и Иван тоже пришёл в больницу. Теперь Кудряш горой возвышался над лавочкой, на которой сидел Кулигин, стоя Ульва Гаврилович за спиной. Рядом с человеком горой притурился молоденький лейтенантик, жадно пожирающий глазами красавицу Катерину, которая после отъезда мужа расцвела. В коротком зелёном платье, в босоножках на высоком каблуке, с уложенными в нарядную причёску волосами, она будто не в больницу пришла, а на любовное свидание. Катерине очень хотелось понравиться Борису. Вот уже 3 дня она жила только им. Её огромные зелёные глаза теперь были согреты струящимся изнутри от самого сердца светом. Лицо разгладилось, губы, обычно плотно сжатые, открылись, Раньше она большей частью молчала, а теперь ей хотелось говорить и говорить. Лев Гаврилович: Вам не больно? И она ласково тронула тонкими пальчиками завинтовую руку. Нет, Катенька, уже не больно, улыбнулся он. Да ещё такая красавица рядом сидит. Смотрю на тебя и любуюсь. Ты прямо светишься вся. И создаёт же Господь такую красоту, с чувством сказал Лев Гаврилович. Они нам всё каких-то кукол силиконовых показывают. Да кто его смотрит, телевизор? презрительно сказал один из подростков. Ученики Кулигина оккупировали две соседние лавочки, но некоторые сидели просто на чахлой траве. Не смотрели бы нам бы всё это не показывали, вздохнул Лев Гаврилович. Совсем не стало умных передач, выходит, что народ глупеет. И кроме сплетен его ничего не интересует. И фонтаны тоже. Пробосил за его спиной кудряж. Похоже, проиграете вы, выбор Лев Гаврилович. Да у вас ещё и денег на них нет. Деньги скоро будут, Ваня. Живо обернулся к нему Кулигин. Я вплотную приблизился к разгадке главной Калиновской тайны. Вы к разгадке гипотезы Кука вплотную приблизились, рассмеялся Кудряж. Вот уже лет 10 как осталось сделать последний шаг. Скажу вам по секрету, Лев Гаврилович, что он самый трудный. Поэтому все и останавливаются в шаге от мечты. На последний рывок сил уже не хватает. Проще плюнуть и забыть. Нет, Ваня, я не плюну. Неужели из-за денег? Прищурился кудряш. Калина, вы давно пора проснуться, твердо сказал Кулигин. Люди должны узнать, что капитал, которому они так поклоняются, ворованный, и получить этому доказательства. После чего прийти на выборы уже осознанно. И проголосовать за честность, свободу и и за фонтан. Улыбнулся кудряш. Да, и за фонтан. Бухать все равно не бросят. А пока человек пьет, ему можно втюхать все что угодно. И девок силиконовых, и сплетни и поющие трусы. Нет, не разбудите вы Калинов. Забудьте. Он лучше року лечите. Кудряшки внул на повязку. Я буду лечить людские души, Ваня. А рука сама заживет, куда ей идиваться? А как же автор, тот, кто на вас покушался? Вы про него забыли? Ведь у него пистолет. Думаешь, будет вторая попытка? А ты посмотри, сколько людей теперь вокруг меня. Не, мы льва Гаврилчича одного не оставим, оживились подростки. Дежурство у него в доме установим. Ночей не будем спать, нас много. А полиция на что? Встрепенулся и лейтенантик. Установим круглосуточное наблюдение, повесим повсюду видеокамеры, мышь не проскочит. Так что вы, Лев Гаврилович, живите спокойно. И он торжествующе посмотрел на Катерину. Та улыбнулась. Кулегин заметил это и повернулся к ней. Расскажи мне, девочка, что тебя так сильно изменило? Я ведь тебя с малых лет знаю и вижу почти каждый день, ведь мы вместе работаем. И мне всё время хотелось подойти и погладить тебя по голове, успокоить. Виду тебя был несчастный, и ты постоянно сутулилась и втягивала голову в плечи. Глаз не на кого не поднимала. А теперь с тебя хоть картины пиши. Да что я говорю? Тебя, Катенька, в кино надо снимать. Во-во, сказал лейтенантик. В главной роли. Я бы посмотрел, сказали с соседней лавочки. Так что тебя так преобразило, девочка? Кулигин вопросительно посмотрел на Катерину. Неужели наконец вы с Тихоном ребёночка ждёте? Катерина вся вспыхнула. Я пока точно не знаю, Лев Гаврилович, но что-то во мне изменилось. Я словно проснулась. Мне раньше казалось, что у меня в голове чугунная заслонка, как в русской печи, и половина моего мозга словно спит. Там темно, И я не знаю, что там. Какие-то воспоминания, возможно. Но мне нельзя туда заглядывать, страшно. Я устала с этим жить. Я хочу узнать себя до конца, понимаете? Колегинке внул. Катерина говорила так горячо, что все затихли. И вот у меня в голове наступило просветление. Заслонка становится всё тоньше и тоньше. Вот-вот она станет совсем прозрачной, и я увижу Нет, я пока не знаю, что именно увижу. Мне даже сны стали сниться, яркие, цветные. Сны? А разве раньше не снились? удивился Кулигин. Раньше это были кошмары. Я боялась ложиться спать. Ни одной ночи спокойно не провела. Но за последние дни всё изменилось. Сегодня, к примеру, мне снилось, что я маленькая принцесса. Ты королева, невольно улыбнулся Кулигин. и волосы как корона. Тебе очень идёт эта причёска и зелёное платье. Я старик, мне можно. Скажите тоже королева, засмущалась Екатерина. Но за комплимент спасибо. Мне это сейчас нужно. Так вот, в своём сне я шла в лес за ландышами с красивой плетёной корзиночкой. И вдруг прогремел гром. Но на этот раз я не испугалась, а пошла дальше. Ведь дождя ещё не было и туча далеко. Я зашла в лес, а там столько цветов. Я обрадовалась, начала их рвать и складывать в корзиночку. Мне даже чудился их тонкий запах, хотя сейчас не май, а лето. Но потом я посмотрела в корзиночку и увидела вместо цветов камни. "Отстанет от меня", раздался вдруг резкий голос Вари, и она встала. Увлечённые рассказом Катерины визитёры Льва Гавриловича не обратили внимания на то, Как кудряш положил руку на Варю на плечо и стал его гладить, и лишь когда она сбросила эту руку и вскочила, все поняли влюбленное ссориться и внимание переключилось на них. Значит, это правда? Раздраженно сказал кудряш. Променяла меня на Стасова, да? Я просто поумнела. Меня достали твои любовницы. Ирка Зверкова ходит по Калинову и хвастается изумрудными сережками, которые ты ей подарил, а мне ни разу ни цветочка. Ладно бы у тебя денег не было. Ты меня таким поступком с грязью смешал. Варя Иван, перестаньте! Попытался вмешаться Лев Гаврилович и погасить начавшуюся ссору. Непостоянство твое имя, женщина! Сухой мелкой сказал кудряж. Богатая невеста, имя тебе стерва. Ты диктуешь правила игры. Ладно, другую найдем. А тебе со Стасовым удача, девочка. Он вам с мамой дорого обойдется. Ну да, вы можете себе это позволить. Вы ведь кабановы, Лев Гаврилович. Вы меня извините, но я больше не могу оставаться здесь в присутствии этого человека. Желаю вам поскорей поправиться. Я вас дома навещу, ведь вас завтра выписывают. И Варя зашагала к лотке в заборе, окружающем больницу. Катерина тоже вскочила. Варя, подожди. Та остановилась и обернулась. Я тебя в машине подожду. Лев Гаврилович: Ребята, извините. Виновато сказала Катерина. Сюда автобус не ходит, до остановки долго идти, а мне надо вернуться домой к обеду. Я бы мог тебя подвезти, вызвался Кудряш. Катерина вздрогнула. Нет, спасибо. Иди, Катенька, кивнул Лев Гаврилович. Ещё увидимся. Мне врачи прописали много гулять, вот на набережной и встретимся. До свидания. Екатерина заторопилась в машину, где уже сидела Варя. Как только она ушла, повисла пауза. Словно солнце зашло, вздохнул Кулегин. Удивительная красавица, и при этом добра. И на солнце бывают пятна, с намёком сказал Кудряш. Я, Иван, человек терпеливый, не выдержал Лев Гаврилович. Те меня ещё со школы знаешь. Никогда я на своих учеников не кричал. Директор к Ляузничит не бегал, родители по напрасну в школу не вызывал. Но тебя мне хочется взять да и выпороть. Столько в тебе скопилось всякой дряни, а главное откуда? Может, потому что я рос без отца, тихо спросил Кудряш. Тебя столько дадено, что грех жаловаться, а ты как волчонок, всё к лес уж мёшься, да на курятник облизываешься. Я давно уже волк. Это ты так думаешь? Глаза у тебя, Иван, жалкие. Хватит меня строить, сорвался кудряш. Я во мне мальчик, а вы давно уже не мой учитель, старик, моразматик, ничтожество. Ваня, Ваня, покачал головой Кулигин. Это в тебе страх, кричит. Нелегко быть большим, сильным, один против всех и так всю жизнь. Понятно, что тяжело. А ты попробуй по-другому на мир посмотреть и на людей. Далеко не все они плохие и далеко не такие дураки, как ты о них думаешь. Попробуй не давить, а договариваться. Я не собираюсь ни с кем договариваться, уважают только силу и деньги. А у меня и того и другого завались. Кудряш черкнул себе ладонью по горлу. Добро говорит и побеждает зло? Ладно, посмотрим. Будет вам фонтан, на городском кладбище только, а не на площади. Мирач на добавил кудряж и широко зашагал к выходу. Подростки нахохлившись смотрели ему вслед. Какая муха его укусила, удивлённо спросил лейтенантик. А вот тут надо подумать, и Кулигин тоже встал. По ранам процедуры. В машине Екатерина удивлённо спросила: Варя, что это было? Вы с Иваном всерьёз поссорились? Нет, конечно, улыбнулась Варя. Это был маленький спектакль. Спектакль для кого? Для Калинова? Я не понимаю. Не понимаешь и не надо. Правильно, Ваня говорил: "Красивой женщине умник к чему?" "Зачем ты меня обижаешь?" тихо спросила Катерина. "А ты мозгами-то раскень". Мы с Борисом почти одновременно вбежали в дом Кулигина сразу после покушения. "Что мы спрашивается делали на улице так поздно?" В такую пору только на свидания ходить. Мне сказать, где и с кем я была, или Борису сказать о том, что почти в 2 часа ночи он отвозил домой тебя. Тогда возникает вопрос: где вы были и знает ли об этом твой муж? "Я об этом как-то не подумала", упавшим голосом сказала Катерина. "Тота, -то. не переживай, за тебя есть кому думать. Официально мы с Стасовым теперь жених и невеста". А с Кудрешом я при всех разругалась. Об этом тут же будет известно всем у Калинову. Видела, во дворе я мамочки гуляли. Да, я только на них и смотрела, призналась Катерина. Счастливые. А они смотрели на нас, а главное, ушки навострили. Всё, Катька, дело сделано. И Варя довольно улыбнулась. Сегодня мать соизволила наконец выдать Варе ключи от машины в подарок к очередному дню рождения. На этот раз к совершеннолетию подарить подарила, но ключи выдавала в зависимости от того, довольна была дочерью Мария Игнатьевна или нет. Конечно, Варя могла сделать дубликат, но куда девать ворота, которые её мать в любой момент могла заблокировать? Хорошая девочка, езжай куда хочешь на новеньком красном Мерседесе. Плохая сиди дома или заказывай такси. Но твой маршрут мне будет известен. Пара таких ошибок, вызывающее поведение и демонстративное непослушание, и будет заблокирован банковский счёт. Что до Катерины, то во избежание всех этих сложностей она машину не водила вообще. Калина в город маленький, до школы, в которой работала Катерина, было рукой подать, а к матери она могла и на автобусе добраться. Не Неженженка. Напротив, в такие дни Катерина отдыхала душой, словно возвращаясь в свою юность. И зачем я только вышла замуж, тоскливо думала она. Глядя в заляпанное грязью окно на родные Калиновские улицы, но теперь тоска прошла. У Катерина был Борис. Но зачем все это? спросила она у Варе и пошутила: "Ты как Наполеон, планируешь военную кампанию, чтобы захватить мировое господство? Не маловат ли для тебя Калинов? С чего-то надо начинать", парировала Варя. А с кудряшом мы якобы поссорились хотя бы за тем. Что сейчас ты у всех на виду? Без нервов можешь посидеть со своим любимым в ресторане на открытой веранде. Или ты будешь со мной? Я ваше прикрытие, поняла. Какая же ты умная, Варенька, восхитилась Екатерина. Тот-то тихо не звонил? Звонил, но он куда-то спешил, и мы говорили минута 2 не больше. Трезвый? осторожно спросила Варя. Я не поняла. Он днём позвонил, буквально на ходу, я слышала, как шумит московская улица. Узнаю браца, улыбнулась Варя. Он обед до заряжает и пока четвертинку на грот не принял, вполне адекватен. Позвонила женя, пока язык не начал заплетаться. А ты ему вечером звонить не пробовала? Цвет, знаешь, мне сейчас не до того, тихо сказала Катерина. Боишься проговориться, да? догадалась Варя. Невестка молчик и внула. Полагаю, тут ваши интересы совпали. Не поняла. О, господи, да в загуле он. Ему водка дороже жены. Тиша водку не пьет, он пьет виски. Да уж большая разница. Сирони сказала Варя. Деньги есть, пьет виски, а не станет так и на самогонку переедет. Мой брат алкоголик. Это не правда. Тиша выпивает, да, но он никогда еще не был в запой. Это пока, вздохнула Варя. Сколько ему? Двадцать девять. Погоди еще лет десять и получишь постоянного клиента наркодиспансера. Мой братец слабый человек. В своей никчемной жизни он совершил единственный мужской поступок — женился на тебе. Но отстоять тебя ему характера не хватило. Тиша быстро сдулься, и теперь им рулит мать. Надо избавиться от нее. Варя, ты что? От ее влияния я хотела сказать. Но это невозможно. Есть способ, загадочно сказала Варя. Вылезая приехали. Они припарковались на стоянке у торгового центра. Катерина вспыхнула от радости, заметив красную машину Бориса. Он уже здесь. Как же она успела соскучиться? Варя уже набирала номер. "Идём", позвала она, перекинувшись с Борисом парой слов, он на открытой веранде кофе пьёт. Варя была чуть ли не единственной в Калинове девушкой, на которую чары Стасова не действовали. Она невысоко ценила Бориса и не скрывала этого, а при случае высмеивала его снобизм и приобретенные за границей привычки. Мал Париж это Париж, а Калинов это Калинов. Не был бы Стасов красавчиком, над ним бы все потешались. Но общественное мнение в Калинове делали женщины, а они смотрели на Бориса как на какого-нибудь голливудского актера. И прощали ему все. Привет, увидев их, Борис с улыбкой поднялся. Тебе безумно идет это платье, шепнул он Гатерине, поцеловав ее подружески в щеку. Ведь на них смотрели все, кто сидел на веранде или проходил мимо. Это столичная манера при встрече лобызаться. Варю тоже бесило. В Москве это может быть и нормально, но Калина в город маленький, и встречаться приходится по несколько раз на дню. Треть ему разу милый ритуал превращается в пародию. Все новости давно уже рассказаны, их в Калинове не так уж и много. Проще кивнуть и пройти мимо. Неудивительно, что Стасов парово идёт до дома по часу вместо 10 минут. "И что она в нём нашла?" раздражённо думала Варя, делая заказ. Бориса с Екатериной не отрывали друг от друга глаз, еда их мало интересовала. Надо признать, они были на редкость красивые пары. Строенный элегантный Стасов, одетый как всегда в костюм и светлую по случаю жару сорочку, словно проснулся, влюбившись по-настоящему. Взгляд голубых глаз потеплел, в них как будто растаяли льдинки, и теперь они были цвета талой воды, когда в ней купается искрящееся весеннее солнце. Губы стали мягче, Борис теперь почти всё время улыбался. Как и большинство блондинов, ему необычайно шёл загар. Тонкое лицо Бориса, его руки и шею будто окунули в расплавленное золото, которое, просохнув, стало матово светиться. Что до Екатерины, то она могла бы украсить обложку любого глянца со своей безупречной фигурой, густыми медными волосами и русалочными глазами, которые сияли от счастья, когда она смотрела на Бориса. Им даже не требовалось слов, чтобы сказать сейчас друг другу всё то, о чём они думали. Эй, я вообще-то здесь. Не выдержала Варя затянувшегося молчания. Стасов, ты хотя бы для видео разговаривай со своей невестой. Извини, улыбнулся Борис. Этой ночью мы не виделись, так что, то надеюсь, принёс то, что я сказала, оборвала его Варя. Проблема улажена? Да, с лёгкой заминкой сказал Стасов. Только я не понимаю, каким образом. Вот ещё один. Всё сделаю за тебя, не переживай. Стой, что ты делаешь? Мне ведь надо тебе отдать эту вещь. С ума сошёл? Не здесь же, на стоянке в моей машине, идиот. Варя не выдержала Катерина. Ты что себе позволяешь? Водвое от своей любви оглохли и ослепли, а в городе стреляли. Коллегины ищет моего отца, или Евгаврилович почти нашёл украденные деньги. Ну а к нам это какое имеет отношение? Борис и Катерина переглянулись. А какое отношение? Ты ведь, кажется, племянник мэра Боренька. А ты Катюша Снахакабановой? Так вот, эти двое имеют прямое отношение к недавним событиям. Да и к давним тоже, с намёком сказала Варя. И если столпы Калиновского общества посыплются, вы обое одна себе это почувствуете. Да знаю я, ты, Катя, нужды не боишься, с милым раевшила ше. А что она это скажет, милый? и Варя требовательно посмотрела на Стасова. Погоди. Борис отодвинул чашку остывшего кофе, о котором забыл, и два появилась Екатерина. В Калинове что-то происходит, я это понимаю. Что-то, сплеснула руками Варя. Власть делят, выборы грядут. Война компроматов идёт, а козырный туз криминальный капитал, который почти 20 лет в Калинове крутится. Колегин не дурак, он всё правильно рассчитал. Бить надо в десятку. Уголовник вылетает из борьбы за пост мэра. Он вообще вылетает из порядочного общества. Ограбление банка это тебе не мелкое хулиганство, не вымогательство, это бандитизм, статья УК, и серьёзная. Такое ощущение, что я слышу кудреша, тихо сказала Катерина. Варя, ты уверена, что он не манипулирует тобой? Теперь нет. Он мне доверился. Остановись, пока не поздно. Боюсь, уже поздно. Я свою ставку сделала. Мать не даст мне жить, как я хочу, так и будет давить. Не даст любить кого хочу, даже носить не даст то, что ей самой не нравится. Как представлю себя в этих ненавистных твидовых или льняных костюмах, юбка на 2 см выше колена, прямой пиджак и обязательно туфли на каблуке. И так всю жизнь. Я уж не говорю о выражении лица, Варя передернулась. Ты, Катя, в этом аду живёшь всего 3 года и уже стонешь: "Не могу". А каково мне? Я всю жизнь так живу. Мне с рождения указывали, когда на горшок ходить, когда грамоте учиться, когда можно и на вечеринки, и то только до 11, и когда и куда поступать, в какой вуз, на чём ездить, где отдыхать. Куда ни глянь, всюду красные флажки. Мать ни разу не спросила, чего хочу я. Её это не интересует. И всё под девизом: "Я жизнь прожила и знаю как лучше". А я, может, в Испании хочу жить, или вообще в Австралии. Ты матери об этом говорила? – спросил Борис. Говорила. Нас там за границей никто не ждет. Вот ее ответ: где родился, там и пригодился. Она на удивление консервативна и вросла корнями в колинов так крепко, что не выдерешь теперь. Ладно, мы засиделись мы тут, вздохнула Варя. Не грустите, влюбленная. У вас впереди ещё целая неделя. Идём, Катя. Нас наверняка уже ждут. И она встала. А тебя же не шёл к я жду на стоянке. Поторопись. Давай ещё посидим, умоляюще сказала Катерина. Ты хочешь, чтобы мать сюда нагрянула? Ей наверняка уже донесли. Вон сидит одна из её наушниц, Варякивну на столик в углу. Варвара. Да у тебя похоже паранойя, покачал головой Борис. А у тебя врождённый кретинизм, мальчик с обложки. Ничему тебя Боряка жизни не научила, хотя вроде бы и нахлебался недавно. Ну у каждого свои недостатки, парировал Борис, который, похоже, ничуть не обиделся. Чувство, которое ты принимаешь за любовь, заставляет тебя делать роковые ошибки. Я-то выкручусь. А вот что будет с тобой? Варяня, ответив широко по-мужски, зашагала к выходу. Сегодня она была как никогда похоже на мать. Я чего-то не знаю, Катерина вопросительно посмотрела на Бориса. О чём вы сейчас говорили? О покушении на Кулигина. Катерина вздрогнула. Мы оба кое-что видели. Вопрос, как каждый из нас поступит с такими ценными свидетельскими показаниями, с кем договариваться будем. От этого зависит и наша с вами будущая, и будущее вашего Калинова. Боря, не пугай меня. Иди, тебя свекровь дома ждёт. Борис достал из кармана портмоне, чтобы расплатиться. И не переживай, тебя это вряд ли коснётся, что бы там Варя ни говорила. Если бы он знал, насколько ошибся. Горозана надвигающаяся на Калинов давно уже выбрала жертву, и Борис невольно оказался к этому причастен. Мария Игнатьевна нервничала. Сегодня она так и не смогла дозвониться до сына. Она давно уже поняла, что-то не ладно. Вчера ей донесли, что Тихон в гостинице не ночевал. Кабанова тут же позвонила сыну, но тот бодро соврал, что в артие, видимо, ошибся. Мария Игнатьевна знала, что сын врет, и знала, где именно Тихон провел ночь. Кабанова сказала об этом ее Айфон. Маршрут Тихона был отслежен. от его позднего визита в модный ночной клуб до спальни Лены Стасовой, где Тиша оказался только в 4:00 утра. И Мария Игнатьевна подумала: "Надо ехать в Москву. Тиша мало того на выпивку слаб, ещё и поддаётся чужому влиянию. Видать, Москва его ослепила, а свобода опьянила. Для Ленки Стасовой мой сын лёгкая добыча. Надо срочно его вытаскивать. А как там наши дела?" сурово спросила она у Тихона. Что с квартирой? Всё в порядке, мама, будро отрепортировал тот. Но понадобится какое-то время, чтобы подготовить документы. А они давно уже готовы. Лене надо собрать вещи. Это не займёт больше одного дня. Это ты так думаешь. Вещей очень много. Надо их рассортировать и решить, что взять с собой, а что отправить на помойку. Ещё надо подыскать подходящую квартиру, мямлил тихон. Понятно. А Оно... ну Дай ей трубку. Мама, да ты что? Мне не нужен суфлёр, когда я с тобой разговариваю, отчеканила Кабанова. Впрочем, я говорю достаточно громко. Елена, ты меня услышишь? Так вот, слушай внимательно. Я не сегодня, завтра к вам выезжаю. А если когда я приеду, ты ещё будешь проживать на принадлежащей мне по закону жилплощади, то я приму самые жёсткие меры. Вплоть до выдворения тебя в принудительном порядке. руками моих охранников и в присутствии судебных приставов. А ты, Тиша, кончай шататься по ночным клубам и вспомни наконец, что у тебя есть жена. Пока это всё. Я на со злостью швырнула мобильник на стол. Тряпка. И в кого тихан такой? Разве что в Степана, который только с виду мужик, а бабы им всю жизнь вертят, как хотят. И что будем делать? Трусливо спросил Тихон у Борисовой сестры, которая и в самом деле лежала рядом. Не парься, она не приедет. Ты не знаешь мою мать, испугался Тихон. А ты меня? Но ну, что ты можешь с ней сделать отсюда из Москвы? Как задержать мою мать в Калинове? У тебя ведь еще и отец есть, загадочно сказала Лена. Он и задержит. Что ты знаешь о моем отце? Сдругнул Тихон. Много вопросов задаёшь, рассмеялась Лена. Она была яркой блондинкой, причём натуральной, как и все Стасовы, с хорошей фигурой, разве что ноги были суховаты, да бёдра чрезмерно узкие. Но Лена умела одеваться к лицу, а главное умела себя подать. Раньше Тихон думал, что его жена самая красивая женщина на свете. Возможно, так и было, но Катерине не хватало шика, который был у младшей Стасовой. Выроши за границей и кое-как окончившая там колледж, Лена поражала особой манерой смотреть на проблемы так, будто они не имеют к ней никакого отношения. Она, Елена Стасова, под надёжной защитой. У неё всегда будет где жить, что пить и есть, во что одеваться, причём эти вещи будут лучшими из всего того, что есть в магазинах, а еда и да, и питьё отменного качества. Долги наплевать. У кого сейчас их нет? Модные девушки всегда живут в долг. Надо много в себя вкладывать, чтобы оставаться иконой стиля. А это и есть гарантия того, что взят ей тобой кредиты когда-нибудь оплатят. Вопрос времени и везения. А в остальном шикарная девушка всегда найдёт, кто заплатит за её ужин и кто отвезёт в аэропорт на самолёт до Ниццы. А в Ницце обязательно найдётся богатый мужчина, кому скучно в одиночку бороздить на своей яхте. в экваторию Средиземного моря. Сейчас, к примеру, нашёлся Тихон, у которого денег полные карманы. Они весело проводят время, об остальном можно не париться. Достаточно того, что в Калинов к дяде отправился старший брат. Пусть договаривается. Угадай, куда мы сегодня поедем? Лена с улыбкой посмотрела на Кабанова. Вот из кого верёвки можно вить. А говорят, что у него жена красавица. Надо попросить Бориса, чтобы скинул фотки. В Инстаграм Катерины Кабановой из Калинова почему-то нет. Выходит, не такая уж она красавица. Если девушка по-настоящему красива, она спешит заявить об этом где только можно, во всех социальных сетях. Лена улыбнулась. Я знаю одно местечко, там так круто. Может, мне в гостиницу уехать? прошептал Тихон. Не спеши. И Лена Какетлева взялась за поисок кружевного пинеара. Она бы нашла, к кому съехать, но уж очень сестра Борисса была ленива. Вещей накопилась пропасть. Квартира огромная, гардеробная в ней забита одеждой и обувью, в отцовском кабинете невозможно сколько книг, на кухне и в столовой посуды. Придётся всё самой сортировать. Лена как представила себе эту рутинную работу до да упаковку, потом сам переезд, бр. Замуж, что ли, выйти? Переезжать так уж надолго? Замуж это вариант. Тогда найдутся и люди, и грузовая машина, ну кого бы из своих поклонников осчастливить. Лена была уверена, что стоит ей только намекнуть, и желающие найдутся. Но нужна хотя бы неделя, чтобы определиться. Решать проблему надо, пока все ещё не в отпусках или не уехали за границу на свои виллы у моря. Лена чуть ли не первое в жизни лето проводила в Москве и честно сказать, её это напрягало. А всё Кабанова виноват. Загорелось ей завладеть квартирой Стасовых именно сейчас. Какие-то они там нервные в Калинове и постоянно парятся. Сама Лена не парилась, она хотела этой ночью зажечь. Надо же как-то снять стресс. Везит тихо на Кабанова да ещё и с риелтором Лену едва не напряг. Хорошо, что в доме был виски. Кое-как выпроводив Рейлтера, они с Тихоном выбили. У него тоже был стресс. Мать дала Тихону важное поручение, и он отчаянно трусил, что не справится. Стрес был снят, второй бутылка виски. Но в такие моменты останавливаться нельзя. Страх перед будущим надо топить в алкоголе, пока голова не станет по утру пустой, и на все ужас сделается наплевать. Вот почему сегодня Мария Игнатьевна не могла дозвониться до Тихона. Он просто-напросто перебрал и не в состоянии был ответить на телефонный звонок. Вторая бессонная ночь подряд, виски лился рекой, было так весело. Лена прелесть, не то что жена, училка и зануда. Тихон впервые жил, как ему казалось, полной жизнью. Никаких тебе условностей и никаких ограничений. Всё ж таки провинция это провинция, а Москва это Москва. И девушки здесь другие. Между тем Мария Игнатьевна наметила завтра выдвинуться. Сын вышел из-под контроля, надо его проучить, а иначе что дальше это будет? Совсем от рук это обьется. Ей Варвара хватается ее неистовой любовью к удришу. Мария Игнатьевна невольно передернулась. Вот наглец, в любовнике набивался. Неужели же он знает про Степана? Не намекли это? Что шила в мешке не утаишь. особенно в маленьком провинциальном городке. Он сплошной дырявый мешок, тонко везде, поскольку повсюду любопытные глаза и уши повсюду и рвётся. Сегодня мэрша ей два кивнула, когда они столкнулись на автозаправке. Надо же такому случиться. У обеих первых леди города Калинова вдруг закончился бензин. Софья была с водителем в маркет, что ли, ехала за покупками. Мария Игнатьевна до сих пор вспоминала Как Мершай два кивнув, обернулся к водителю со словами: "Поехали, Саша". Кто донес? Опять кудряш встрял. Да наплевать. Если Софья хочет остаться замужней женщиной, ей придется терпеть. И не таких обламывали. Подумай же, дядя губернатор. Слухи та его отставки уже ползут. А без дяди Софья Павла на голая королева. И все сразу увидят, что она скандальная баба. дуреющая от надвигающегося климакса. Как только стёпка с ней живёт. Мария Игнатьевна невольно вздохнула, вспомнив события девятнадцатилетней давности, как внезапно выдвинулся нынешний губернатор, и на него было совершено покушение, которое предотвратил Степан Дикой, один из охранников, и как в благодарность за спасение вновь избранный губернатор области предложил Дикому сначала многообещающую должность в администрации, а потом и пост мэра. в его родном городе а чтобы скрепить союз руку своей некрасивой тридцатилетней племяннице Софье засидевшейся в девках теперь её наконец можно было пристроить а она Маша Кабанова была беременна и точно не знала от кого Степан не смог устоять искушение оказалось слишком велико из простых охранников мэра да до такой шанс выпадает раз в жизни Выбор был сделан в пользу Софии. Да ещё и криминальные обстоятельства исчезновения так мешавшего любовника Ивана Кабанова сыграли свою роль. Заняв влиятельный пост в городской администрации, Степан помог спустить это уголовное дело на тормозах. А когда он стал мэром, всё его все и вовсе заглохло. По сути, выбора-то у них со Стёпой не было. Все эти годы они встречались тайно. Софья рожала дочерей А ему уж надышаться не мог на единственного сына. Поэтому все в городе строительные подряды отдавал его матери. И вот теперь, спустя столько лет, грянул гром. Губернатор, похоже, уходит в отставку. Кудряш потихоньку подминает под себя Калинов, да ещё Кулигин с его расследованием. А Степана обленился и ослаб, стал много пить. Нет, не удержит он город. Мэр не должен как простой смертный заходить в пивные палатки на набережной это хождение в народ добром не кончится. Мария Игнатьевна невольно вздрогнула, хлопнула входная дверь. Катерина с Варей вернулись. Ну что там в больнице? Сделанным равнодушным спросила Кабанова. Лев Гаврилович в опасности, злорадно сказала Варя. У него в доме сегодня поставят в ведение наблюдение и на улице тоже. Да ещё ученики собираются круглосуточно дежурить. А чего ты улыбешься? не выдержала Мария Игнатьевна. Так, Варя улыбнулась ещё шире. А ну живо ключи от машины на стол, рявкнула мать. Распоясались. Вы заработаете сначала на все эти мерседесы из-заграничные вояжи, а нет так хотя бы уважение проявите к тем, кто заработал. Да, пожалуйста, подавись. Варя швырнула на стол ключи от Мерседеса и ловко уклонилась от пощёчины. Кабанова вспомнила о сыне и сдержалась. Девчонку надо проучить, но это потом. Сначала тихом. "Я завтра уезжаю в Москву", сквозь зубы сказала она. "Когда вернусь, не знаю, но без меня не расслабляйтесь". "Это ещё зачем?", удивилась Варя. "Ты в Москву? За братом твоим вот зачем?" Екатерина вздрогнула и умоляюще посмотрела на Варю. Та повела бровями спокойно и сказала: "Хорошо, мама. Можно нам сегодня вечером по набережной погулять?" "Нет. Спасибо. А ты не изви. С тобой я потом разберусь." "Глаша?" Горничная тут же появилась на пороге. "Чемодан мне собери. Я уезжаю на пару дней." Погоди, я дам тебе список, что обязательно надо упаковать. И Кабанова вместе с горничной ушла к себе в кабинет. Неужели у нас с Борисом осталось всего две ночи? в ужасе сказала Катерина. А потом свекровь привезёт Тихона. Она не сказала мужа, и Варя это заметила. И сегодня ночью я опять не увижу Бориса, уныло сказала Катерина. Я даже не представляю, как буду жить без него. Увидитесь. обнадежила Варя и воровато оглянувшись на дверь посекретничала. Я Глажке с натворного сегодня в чай сыпану, она с пустырником пьет для нервов. Господи, вот уж у кого нервы как канаты. Но надо ведь придумать себе какую-нибудь болячку, раз девушка при такой ответственной работе. С иронией сказала Варя. Не надо ее винить, Глаже деньги нужны, а Мария Гнатевна за преданность платит хорошо. В Калинове такой работать дорожат. Но стервничать-то не надо. Ты не видишь, а я вижу. Глашки доставляет удовольствие, что она прямо моей матери, вроде как серый кардинал. Хочу казню, а хочу помилую. Но сегодня ей такой возможности не дам вершить наше с тобой судьбы. Не доросла ещё Глафира, как уж её поощутство не знаю и не узнаю никогда. Потому что первая наушница Кабановой, извенец Глашкиной карьеры, придёт время. Я её всё припомню. И матери тоже. Варя, Варя, покачала головой Катерина. Ты стала такая злая. А ты видела, как она со мной? Чуть что пощёчина, и положи на стол ключи от машины. Мать называется. Только и делает, что воспитывает. Ненавижу. Идём в сад, примирительно сказала Катерина. Там тихо, тепло. Там жарко. Птицы боятся. Мечтательно сказала Катерина: "Хотя откуда бы им взяться в центре города, но на твой птица, чтобы петь там, где она единственная радость, даже в клетке. Что ты придумываешь? Помоги мне лучше Глашку отвлечь, когда она свой чаёк попевать будет. Вот уж парочка, павлин да ярочка. Но это ты про кого? Доброва да за Рисом. С таким как вы жениться нельзя. С голду помрёте. Одной любовью сыт не будешь". Может, а думаешься? Варя пристально посмотрела на невестку. Перестанем встречаться с Остасовым, Катя, и гроза твоя мимо пройдёт. Да ты что? Я люблю его. Я жить без него не могу. Ну, как знаешь, выдохнула. Я тебя предупредила. Значит, судьба.